Глава 13. Марго. Сегодня встреча с новенькой. В былые времена такое сообщение было бы абсолютно нормальным. Я имею в виду то время, когда я, полностью довольная собой, проживала со своей молодой семьей в этом, чем-то напоминающем деревенский мирке, где дружеские связи переплетались между собой как ветви деревьев. Теперь же все эти ветви превратились в концентрические круги, которые, сжимаясь, выдавливали из меня последние капли воздуха. «Я знаю, что ты сделала. То, что старейшая подруга могла довести меня до такого ужаса, просто абсурдно, нереально. Но пустота в желудке превратилась в тревогу, перешедшую в тошноту, слишком свежи воспоминания. «Уже давно я так не боялась тебя, в Винни». Прежде чем я смогла разобраться в том, каким образом Винни, молчащая, ожесточенная, скорбящая Винни, с которой я в последний раз общалась еще до того, как умер Джек, и которая не выходила на связь после того рокового сообщения, смогла прислать мне свое фото рядом с жизнерадостно воркующей Лайлой, на верхней площадке лестницы появилась Мэгги. Угол, под которым я на нее смотрела искажал ее ноги и торс, Так что видела я только испуганное и обеспокоенное лицо. «Мэгги! Какое отношение она имеет ко всему этому?» Я ведь не хотела передавать свое дитя в руки женщины, на которую уже давно была обижена. Мэгги постепенно обманом смогла настолько глубоко проникнуть в мою жизнь, как профессиональную, так и частную, что иногда мне с трудом удавалось избавиться от ее присутствия. Но разве я не сказала сама себе, что слишком болезненно все это переживаю, что отказать Мэгги значит смертельно обидеть ее? Ник много времени и сил потратил на то, чтобы объяснить мне, где я ошибаюсь в своей теории о том, что цель Мэгги — узурпировать мою личную жизнь. Наконец я согласилась. Он идет с Тимом на футбол, а я оставляю Лайлу с Мэгги. Теперь же я никак не могла понять, как можно было доверить Лайлу женщине, которая мне одновременно нравилась и вызывала у меня страх, и сделать это только для того, чтобы не выглядеть невежливой. Мне вдруг стало казаться, что это характеризует мое отношение к Лайле. Я не могла понять, почему Ник поставил желание Мэгги выше моих материнских инстинктов и выше безопасности нашей дочери. И вот теперь. Это. Уже не в первый раз я испытала неприятное и жутковатое ощущение, что меня внимательно изучают. Чуть не задохнулась, поняв, что согнулась в три погибели, как будто кто-то ударил меня в живот. Появление фото физически ранило меня. «Где вы были?» — рявкнула я. «Куда ты ее водила? С кем вы проводили время?» Голос у меня стал как наждачная бумага. И напоминал голоса злодеев из мультфильмов. Я выдавила смешок. Не хотелось, чтобы Мэги знала, насколько я расстроилась, хотя этого, пожалуй, уже не скроешь. Марго, с тобой все в порядке? Мэги стала спускаться по лестнице, ее взгляд, полный тревоги, перебегал с моего белого как мел лица на розовое личико Лайлы. Обычно ничем не омраченная, беззубая улыбка дочери сейчас была испорчена неким настороженным беспокойством, которое кажется свойственно детям, когда кто-то страдает рядом с ними. «Что-то случилось, Марго? Тебе позвонили? Опять та жуткая троллиха?» «Значит, знает о Хелен Нос. Может, это она и есть?» Я чувствовала, как темные зрачки Мэгги шарят по моему лицу, пытаясь что-то в нем найти, в ожидании, когда я заговорю. Глаза, взгляды, открытые рты. Тот самый момент, когда я могу все рассказать Мэгги, объяснить ей, кто такая Винни и что она сделала, что мы сделали. Что мы были подругами, самыми лучшими, многие годы задолго до смерти Джека и рождения Лайлы, до тех пор, пока глупое фото не ранило Винни в самое сердце. Хотя дело не совсем в этом, не так ли? Во всем случившемся было слишком много такого, что выходило за рамки обычной обывательской болтовни, а по-другому с Мэгги я не разговаривала. А если расскажу Мэгги, той самой, так странно на меня влиявшей и мягко, но неотвратимо покушавшейся на самые основы моей личности, что ж... «Тогда она узнает о моей слабости, узнает то, о чем я не рассказывала даже Нику, потому что это слишком ужасно, чтобы о нем рассказывать. Заместительница и так забралась слишком глубоко мне в душу. Я не могла позволить ей проникнуть еще дальше». «Да нет, послушай, ничего страшного», — с трудом выговорила я уже своим обычным голосом. «Так, очередная глупость от моей мамы, которую я совсем не ожидала. Так куда вы ходили? Лалле понравилось? Заходили куда-нибудь? С кем встретились?» Я понимала, что задаю гораздо больше вопросов, чем нужно, чтобы они выглядели ничего не значащими. И знала, что вопросы звучат как наводящие, Но мне просто необходимо было знать, что же произошло за последние несколько часов такого, что вновь поставило мое безоблачное счастье в зависимость от мстительности Винни. С наигранным весельем, подбрасывая дочку, я прошла в гостиную, где уселась на ковер посреди игрушек. Лайла внимательно рассматривала лица женщин, находившихся рядом с ней, и выражение печали и озадаченности на ее личике сменяли друг друга. «Мы просто заглянули в соседнее кафе», — ответила наконец Мэгги, рассматривая мое лицо так, будто на нем было написано, куда она может пойти далеко и надолго. Выбрали длинную дорогу, прогулялись, а потом заглянули в кафе выпить чашечку. И все, как всегда, ворковали над великолепной Лайлой. Я отвернулась. Скорее всего, Винни сделала фото в тот момент, когда Мэгги этого не видела. Она что, оставила Лайлу и пошла в туалет? Тогда как долго Лайла была одна? Тошнота подступила к горлу, когда я представила себе, что могло случиться с самой драгоценной частью меня. Я мгновенно разозлилась на себя за то, что позволила оставить дитя без защиты. А потом я увидела твое сообщение, и мы сразу же направились домой. Закончила Мэгги и засунула руки в задние карманы джинсов. укороченные с высокой талией, а не те в обтяжечку, что носила раньше. «Послушай, с тобой действительно все в порядке? Или что-то случилось?» И опять у меня появился шанс облегчить душу, и вновь я им не воспользовалась. Ведь это именно то, что ей нужно, что даст ей власть надо мной. Теперь я уже не знала, думаю ли о Мэгги или Венни, но продолжала молчать, и дыхание было поверхностным. «Со мной все в порядке, Мэгги, спасибо», — стыдливо соврала я. «Наверное, разнервничалась, потому что никогда раньше не оставляла Лайлу так надолго, вот и все. Иногда я бываю слишком нервной». Истина безо всяких подробностей, я постаралась остаться в рамках стереотипа. Для мамочки новичка вполне естественно испытывать страх и необъяснимую панику — Так что если бы я действительно рассказала о том, что со мной происходит, о постоянно растущем ледяном и отстраненном ощущении страха и совершенно логичном желании защитить себя, Мэгги, возможно, забеспокоилась бы еще больше. Потому что женщины с младенцами не способны ни к отстраненности, ни к логике, а умеют только все крушить вокруг себя и время от времени впадать в истерику и заливаться слезами. Я же не плакала вот уже много недель. Казалось, соленая вода внутри испарилась под напором постоянной тревоги. Когда Мэгги надела свое пальто с леопардовым принтом, и за ней захлопнулась дверь, я немедленно схватилась за телефон. Усадив Лайлу среди игрушек, открыла свой почтовый ящик. На меня смотрело знакомое лицо, хоть и похудевшее, но это было лицо Винни. Лицо, знакомое мне с двенадцати лет. А прямо над фото размещалось унизительное извинение, посланное мной в ответ на ее последнее послание. Еще выше располагался целый список ободряющих банальностей, которые я посылал ей в течение многих месяцев, чтобы хоть как-то продлить наши отношения. Лицо в было на одном уровне с лицом моей дочери. Она наклонилась к деревянному стулу, и их виски соприкасались. Рука с телефоном была вытянута, вторая обнимала пухленькое тельце моей девочки. Моя подруга смотрела прямо в объектив камеры, в то время как Лайла рассматривала свое изображение на экране. Одной ручкой она простодушно пыталась дотронуться до него. На губах Винни блуждала улыбка. Похожие на бутон розы губки Лайлы сложились в восхищенные. О! А слюнка, постоянно вытекавшая из ее рта на подбородок, блестела в свете лампы. Выражение лица Винни было вполне искренним. Было видно, что ей приятно быть слайлой, приятно неожиданно встретить ее во время прогулки. Крохотное круглое личико улыбалось и мне тоже. Растрепанные кудри смешались с собственными рыжеватыми прядями Винни в том месте, где они сдвинули головы, чтобы попасть в кадр. Внутри все похолодело. Что скажет Ник, если я покажу ему это? Я была уверена, что он будет в восторге. Для него это станет началом воссоединения и возобновлением дружбы, продолжавшейся долгие годы, за которые мы столько пережили вместе. Пережили то, о чем он ничего не знает. А что Ник скажет, если я расскажу ему, насколько напугана? Он уговорит расслабиться. «Мой спокойный и рациональный муж всегда мог обеспечить столь необходимое отпущение грехов, но сейчас, в тот момент, когда мы с Лайлой оказались в поле зрения Винни, мне нужно было прямо противоположное. Я должна быть на стороже. А это значит, что Ник ничего не должен знать. Пока ничего». Умница Винни повела себя на первый взгляд совершенно обычно — Чтобы увидеть угрозу в ее действиях, надо знать все. Я проверила часы, половина седьмого. Обычно в это время я купала Лайлу. Занимаясь дочерью, я научилась полностью отключаться от всего остального. Нечто подобное вот уже много лет происходило и во время общения с Ником, так что я расслабилась, следуя обычной рутине. Поставить чайник на огонь, приготовить смесь — поместить бутылочку в холодную воду, чтобы она охладилась, набрать воду в ванную. Звуки падающей воды уже давно превратились для нас с Лайлой в белый шум, который мы полюбили. уже на спине, детка дрыгала во все стороны руками и ногами, а я расстелила на полу коврик, где меняла ей одежду, пока вода охлаждалась до нужной температуры. Когда занимаешься ребенком, не стоит думать о будущем. Все происходит здесь и сейчас — Главное — это то, что необходимо малышу, а все остальное может подождать. И ощущение счастья, от которого вот-вот может разорваться сердце, в такие минуты никогда не покидало меня, даже в те периоды, когда мне казалось, что небо готово рухнуть на голову. Я слышала о женщинах, у которых отсутствовала духовная связь с ребенком, которые ухаживали за ним на автомате, пока вдруг на них не обрушивалась любовь. Я к ним не принадлежала. В моих реакциях на Лайлу не было ничего автоматического. И для меня эти реакции были наиболее естественным проявлением человеческого начала, маятником, раскачивающимся между восторгом и тревогой. Я негодовала, когда в наши отношения проникал окружающий мир, просачиваясь в щели, как какой-нибудь слезняк из фильмов ужасов, чтобы заполнить собой все. Совершенно его не переносило. И это самое яркое из когда-либо имевшихся у меня чувств являлось результатом прошлой жизни. Моей работы и отношений с Мэгги, результатом общения с друзьями и Винни, с Ником? Нет, Ник совсем другой. Я знала, что он, как и я, открыл для себя новые горизонты после появления Лайлы. Ему не надо срастаться с ней так, как срослась я. Ему достаточно иметь ее рядом с собой и продолжать жить своей жизнью. А мне пришлось измениться, чтобы впустить ее в свою. Глядя на Лайлу, только что высушенную полотенцем и облаченную в пушистую пижамку, в которой она еще больше была похожа на плюшевого медвежонка, я ощутила знакомое мне блаженное покалывание в области сердца. И я постаралась как можно дольше наслаждаться процессом укладывания детки в кровать, прежде чем вернуться к реалиям. Прикрыв дверь детской, включив видеонаблюдение и убедившись, что вижу на экране неподвижную крохотную дышащую фигурку, я вновь достала телефон и уселась с ним на диване внизу. Перед этим налила себе бокал вина, не испытав при этом ни малейших угрызений совести. В доме никого не было, чтобы осудить меня. А кровь очистится задолго до того, как наступит время очередной кормежки Лайлы. В послании Винни не было ни знаков пунктуации, ни открытой враждебности, ее действия были неявным и смутным проявлением того, что мы обе ощущали, шагом в темноту, когда не знаешь, ждет тебя там твердая почва или нет. И тем не менее, от этих ее действий я почувствовала себя неловко, в них начисто отсутствовала теплота, и делались они для того, чтобы застать меня врасплох и испугать. чтобы напомнить. Сегодня новенькой была Лайла, но в прошлом мы использовали этот термин в отношении другой девочки — Хелен. И когда я получила послание, волосы на руках и на затылке встали дыбом. Я писала и переписывала ответ. Не на экране, чтобы не послать его раньше времени, чтобы Винни не знала, что я пишу. Эта функция чатов всегда казалась мне несколько зловещей, И делала я это до тех пор, пока количество вариантов не превзошло все написанное мною для мов. Отошлю утром. Из опыта своих прошлых свиданий, хотя опыт этот на фоне сложных вариантов, о которых рассказывала мне Мэгги, выглядел довольно первобытным, я знала, что не стоит посылать человеку серьезный текст на ночь глядя, особенно если он надеется спокойно поспать. Хотя я уже давно так не спала. Я цедила свое вино, изысканное Гави, из бокала флорентийского стекла. Набор этих бокалов был подарен нам с ником на свадьбу. Выйдя из режима записок, я перешла в Инстаграм. Здесь опять увидела фото, сделанное Мэгги. Два бокала джин-тоника стояли на деревянном столе, в котором я узнала стол из ближайшего паба, носившего название «Аббатиса». «Когда ты уже объяснишься с Тимом?» Мне пришло в голову, что если я размещу этот вопрос, естественно, сделаю это похитрее и сразу же принесу извинения в духе «какая же я дура», то расскажу об отношениях моей замены сотням читателям Мэгги, которых она заполучила после опубликования ее статьи на тему «Одиночки рулят». И это покажет им, что за мошенница Мэгги на самом деле. Может, стоит разместить комментарий под ее стимом фотографией, в котором сообщить о том, что влюбленные вместе проводят романтический вечер? Слишком очевидно. Таковы были механизмы нашего противостояния с Мэгги. Что бы каждая из нас ни сделала, это немедленно отражалось на другой, даже если это было сделано ненамеренно. Ведь любое вредительство будет немедленно воспринято как «акт зависти», ревности и жалкой злобы. Я быстро пролистала фото малышей с беззубыми улыбками, размещенные женщинами из моего родительского класса, постановочные кадры пиарщиков, с которыми работала в своей прошлой жизни, изображения загородных домов, принадлежавших некоторым из моих коллег, и внимательно изучила минималистические интерьеры в домах других, которые показывали свои лондонские квартиры, а не родовые гнезда. Потом лениво перешла в Фейсбук, где было меньше лондонской жизни и больше людей, с которыми мы с Винни учились вместе. Ну и, конечно, Мэгги. Здесь ее фото с джентоником слегка отличалось от того, что я уже видела. На заднем плане была видна рука Тима, сжимающая ее руку. Фото было подписано «Счастливы вместе». Я почувствовала разочарование от того, что Мэгги опередила меня и публично заявила о своих отношениях, так что единственная крохотная тайна, позволявшая мне влиять на нее, испарилась. Я знала Тима почти 10 лет и видела, что сейчас он выглядит счастливее, чем когда-либо. Иногда я чувствовала, что он смотрит на мои отношения со своим лучшим другом, моим мужем, с некоторым томлением. В нем не было сексуального подтекста, а скорее желание иметь то же, что имеем мы. А теперь, когда он это нашел, я чувствовала, как моя значимость для него сходит на нет. И это Мэгги тоже умудрилась отобрать у меня. Машинально запустив руку в немытые волосы, я с удивлением обнаружила, что немного волнуюсь о Мэгги. Женщине, которая только что вступила в, возможно, самый важный период своей жизни — и слегка огорчилась тому, что она не может не поделиться этим с приличествующей моменту уверенностью со своей удаленной аудиторией. «Как ты сказала? А что ты делаешь с ежедневными фотографиями Лейлы? поддразнил меня голос Мегги. И в этом была та жизнь, единственной альтернативой которой было выключить свет и притвориться, что тебя нет, так как это сделала Винни. Что беспокоило меня больше — Навязчивое присутствие Мэгги или внезапное исчезновение Винни? Ответить на этот вопрос я не могла. В углу экрана иконка вспыхнула красным, и я машинально нажала на нее. Это был запрос на добавление в друзья. И вновь на экране появились дурацкая аватарка и дурацкие солнечные очки. Хелен Ноуз хочет добавить вас в друзья. Я поставила свой бокал с вином так резко, что часть пролилась на ковер и в ужасе задумалась. Что еще нужно этой женщине от меня? Как я смогла заметить, кое-чего она меня уже лишила. Присутствие духа, самооценки и отношений с дочерью. Ведь она разрушила тот любовный кокон, в котором существовали мы с Лайлой. И это были именно те вещи, разрушением которых медленно, но верно занимались и Мегги, свиньи. Не обращая внимания на разлитое вино, я вернулась в Твиттер. Троллиха продолжала бомбардировать публичных женщин язвительными замечаниями по поводу их одежды и профессиональных успехов. Совсем недавно она вступила в открытую битву с популярной телеведущей относительно цвета того костюма, в котором последняя зачитывает новости. И с каждым прочитанным постом, а я заметила, что она часто посылает их большими порциями в ранние утренние часы, Не спите, как и я, я чувствовала, как мой собственный ужас куда-то испаряется. У Хелен Ноуз были явные проблемы с головой, и она плевалась желчью в любого, кто оказывался у нее на пути. Так что общение со мной, хотя оно и выглядело очень личным, было скорее частью общей битвы, чем охотой на конкретных ведьм. Эта последняя мысль сблизила нас». Я не могла избавиться от ощущения, оно заключалось в легком пощипывании где-то глубоко внутри, что она наблюдает за мной даже сквозь задернутые шторы. Ведь я редко пользовалась Фейсбуком. И здесь у меня был только личный аккаунт, а не публичный профиль, как у многих. Так что увидеть запрос на добавление в друзья было очень неожиданно. На странице самой Хелен Ноллс я ничего не нашла. Ни друзей, ни сообщений, ни постов. Я долго размышляла, не стоит ли ее заблокировать. Мне все время казалось, что она об этом мгновенно узнает, и меня беспокоило, что этим я могу ее разозлить, а я не знаю, как она может среагировать на такую демонстрацию неуважения. Но потом я вспомнила, что это она вышла на контакт со мной, что это она вела себя агрессивно, действуя локтями, проникла в мои воспоминания и лишила меня покоя. То, что она знает, она могла узнать только от одного человека — от Винни. Хелен я не вспоминала со времени нашей учебы в школе. То есть воспоминания существовали где-то в подкорке, но я научилась не обращать на них внимания. И когда я мучилась от волнения и беспокойства, а такое случалось часто, то относила это к тому, с чем сталкивалась в данный конкретный момент, а не к тому, что постоянно свербило внутри. Глаза. Взгляды, открытые рты, ее крик, когда она падала, шум, с которым упала. Я решительно тряхнула головой. Что-то я слишком часто вспоминаю, Хелен. Удалив этот запрос, я еще раз обновила свою ленту в Фейсбуке. Теперь первой в ней была фотография, размещенная Мэгги, с несколькими лайками и целой лестницей комментариев. «О, поздравляю, детка!» Ты это заслужила. Хороших выходных, Мэг. Ну что за жизнь, в которой люди брызжут позитивом на показ? И мое презрение к Мэгги по поводу ее существования в сети сильно поколебалось. Ведь это моя жизнь уже многие месяцы характеризуется потерями, смертями и страхами. Могла бы предупредить... Эта фраза внезапно возникла у меня в голове, и я вспомнила о своем ответе Винни, который собиралась послать утром. Он терзал меня, как лезвие, воткнутое в руку, которое необходимо удалить, чтобы рана могла затянуться. Открыв почтовый ящик, я перешла к фото несколько часов назад присланному Винни. И все, и напечатала свой ответ. «Ты всегда легче, чем я», — заводила друзей. Нажав кнопку «Отправить» и полностью отключив телефон, я допила вино. Впервые за многие месяцы мне показалось, что я что-то контролирую. Я знала, что ничего в сущности не изменилось, но перестала размышлять о том, чем я могла разозлить самую старую подругу, так же, как перестала выворачивать перед ней душу наизнанку, извиняясь за те обстоятельства, на которые никак не могла повлиять. За смерть одного младенца... и распустившуюся жизнь другого. И за то, что произошло много лет назад. После многих месяцев полных раскаяния и стыда, я разозлилась. Винни была докой во всем, что касалось возможностей заставить людей почувствовать вину. Это был ее способ оправдывать то, что она сделала. У нее был талант устыжать. Она всегда была спокойна, всегда безмятежна, и при этом всегда выглядела немного расстроенной и совсем смирившейся. После того, как с Хелен все было кончено, Винни ясно дала мне понять, что больше об этом никто не должен знать. Или я буду следующей, хотя ей этого не хотелось бы. «Хватит». Вновь обретшая смысл жизни... И полной энергией, о существовании которой я уже успела забыть за все эти месяцы ночных кошмаров и недосыпания по вине Лайлы, я поставила пустой бокал и встала. За окнами потемнело. Вечерние сумерки сменились ночной темнотой, и тени расползлись по стенам холла. В темноте верхняя площадка лестницы выступала под острым углом. То, что мне было нужно, находилось именно там. Я решила стереть себя. Исчезнуть из всех социальных сетей, которые я это чувствовала, уже давно с экрана проникли мне в душу и сделали меня беззащитной перед Мэгги, Винни и троллихой из Твиттера, кем бы она ни была. Я сделаю это с компьютера Ника, чей гигантский экран в дюйм толщиной занимал почти всю свободную комнату, где муж часто работал до рождения Лайлы, создавая символы и логотипы для своих клиентов. Когда он купил его, и я узнала цену, я была потрясена. Отрыжка экономной юности. Но втайне покупка доставила мне удовольствие. Она отлично вписалась бы в интерьер лофта на Манхэттене. Этот экран — мечта продвинутого дизайнера, мог быть в какой-то степени и моей тинейджерской мечтой, если бы в том возрасте я знала, как классно может выглядеть матовая сталь. В принципе, я могла бы удалить все из со своего телефона — Но мне хотелось, чтобы удаление было окончательным, и я хотела убедиться, что все сделано как надо. Слегка пьяная, я решила, что моя смерть в сети должна стать событием церемониальным. А вот трезвая моя часть вдруг вспомнила, что наши практиканты часто давились от смеха, слыша мои запредельные вопросы из области техники. Так что дисктопы, как у Ника, все еще являлись единственным средством, с помощью которого дело делается как надо. Я впервые сяду за стол с момента рождения Лайлы. И, кажется, волнуюсь. Включив свет у основания лестницы, я решительно поднялась по ступенькам. Из гостиной, оставшейся у меня за спиной, доносился негромкий гул монитора, на котором была видна Лайла, спавшая в детской. Ну да, именно в детской. Из-за ее двери на верхней площадке лестницы изредка доносились посапывания и шелест простыней, когда она вертелась, хотя мне все время казалось, что эти звуки доносятся до меня слишком редко. В свободной комнате мерцал монитор Ника, всегда включенный, всегда наготове. Глядя на него, я поняла, что он похож на меня, такую, какой я бываю ночью, неподвижную, выглядящую спящей, но готовую вскочить в любое мгновение и выполнить то, что потребует от меня Лайла. Я включила бра на стене, пробралась мимо коробок, которые мы все еще никак не могли распаковать, а ведь прошло уже больше двух лет, и мешков с детской одеждой, из которой Лайла уже успела вырасти, одежда ждала, когда мы передадим ее следующему новорожденному. «Куча мамочкиного горя». называл эти мешки Ник, подчеркивая мою сентиментальную любовь к крохотным вещам, которые Лайла носила сразу после рождения. Я заметила, что его больше всего волновал следующий этап развития дочери, тогда как я относилась к каждому ее новому умению, каждому новому действию, как к маленькой смерти, еще на один шаг дальше от того времени, когда мы с ней составляли единое целое. Мне никогда не нравилось само состояние беременности — Но я никогда не хотела, чтобы оно становилось нашим отдаленным прошлым. Опустившись в кресло, стоявшее перед столом, стоившее почти столько же, сколько монитор, в которое мы оба влюбились из-за его ретро-стиля, как влюбились в непомерные размеры того, что стояло перед ним, я пошевелила мышкой, чтобы разбудить компьютер. Черная бездна, простиравшаяся на несколько футов в обе стороны, заполнилась красочными пикселями. Оказалось, что я смотрю на нечто розовое, и это меня ошеломило. Тень складки здесь, кончик пятна там, постепенно в фокусе появились ноготь и ресница, а потом чепец и кролик. Это было фото Джека, сделанное вскоре после его рождения и смерти. То самое, что Ник удалил с моего телефона — Сейчас оно занимало весь громадный экран. Я всегда смеялась над способностью Лайлы пугаться уже после того, как сама причина испуга давно исчезла. Она вздрагивала через несколько мгновений после громкого звука или после того, как кто-то входил в комнату. Все это вызывало у меня смех, но сейчас я переживала ту же отсрочку, пока мое сознание пыталось оценить образ, появившийся передо мной. Поняв, я вскочил из кресла, как будто оно обожгло мне ноги, и издала крик, напоминавший одновременный стон недоверия его плюжеса. Это фото давно исчезло, Ник его удалил. Я с трудом дышала, пытаясь найти логическое объяснение его присутствию на экране, и не находила. Ник был единственным человеком, пользовавшимся этим компьютером, И единственным человеком, входившим в эту комнату за последнее время. Кроме Мэгги. Мэгги одна находилась в нашем доме всю вторую половину дня, а наверх поднялась, якобы только передав мне Лайлу вечером, как раз после того, как я получила сообщение от Винни. Теперь я стала вспоминать, что же происходило перед тем, как я получила фото от Винни. Мэгги явно провела наверху больше времени, чем это было необходимо, и я не обратила внимания на то, в какие комнаты она заходила. А ведь дверь в свободную комнату находилась как раз рядом с дверью в ванную. Значит, это сделала Мэгги. Та самая Мэгги, что лишила меня работы, друзей и привычного образа жизни, а теперь, по-видимому, пытается лишить и рассудка. Это она разместила здесь фото, чтобы я на него наткнулась. Но зачем? Винни. Винни в кафе позировала с моей дочерью, с моей очаровательной, развощекой здоровой деткой. Винни попросила Мэгги сделать это.